Глава 6. Дар. Окончив школу, я решил остаться в Калифорнии и продолжать работать упаковщиком в магазине Вонс, чтобы оплачивать свой школьный долг. К концу лета мы решили распустить группу, поэтому я начал проводить больше времени, зависая с друзьями из служб колледжа и карьеры, выделяя часовни на Голгофе в Висте. Мы собирались вместе и репетировали, а ещё я взялся помогать вести службу в отделении колледжа и карьеры. Той осенью Жан-Люк Лажуа из ДеКрю приехал сюда в поисках музыкантов, чтобы сформировать молодёжную группу для Harvest Huesays. Кто-то рекомендовал Люку меня, поэтому как-то вечером он пришёл нас послушать. После этого Жан-Люк поговорил со мной несколько минут, сказал, что ему нравятся песни, которые я написал, высказал кое-какие наблюдения и сообщил о своих планах создать молодёжную группу. Он сказал, что хочет узнать, интересно ли мне присоединиться к группе. И предложил нам обоим помолиться об этом и собраться позже, чтобы это обсудить. Жан-Люк мне сразу понравился. Он глубоко любил Иисуса, и несмотря на то, насколько популярны были The Crew, известно, они были по всей стране, но прежде всего во времена были группы из Калифорнии, он был очень простым парнем. Когда его планы собрать молодёжную группу начали развиваться, он пригласил меня присоединиться. Я сказал Жан-Люку, что помолюсь об этом. Эти первые дни сомнений после колледжа Напоминали те, когда я не был уверен, поступать ли мне в библейский колледж или играть в футбол в Пёрдю. Но здесь была одна существенная разница. До этого я разрывался между исполнением воли Господы и своей. Теперь же все варианты были связаны со служением, и тут не было чёткого конфликта между моей волей и его. К тому моменту церкви моего отца в Лафаете исполнилось уже 5 лет, и он говорил мне, как хотел бы, чтобы я вернулся домой и помогал ему вести службы. Но он также поощрял меня узнать о плане Господа на мою жизнь, если он хочет видеть меня где-то в другом месте, тогда и он сам хочет того же. И я думал про себя, не упустил ли я чего-то. Как-то в субботнем вечером я смотрел игру по телевизору. Игрок, который, как ожидалось, будет моим полузащитником, если бы я остался в школе, удачно забросил мяч, пробежав больше 90 м. Он играл, избрасывал мячи, и всё это показывали по центральным каналам. Пока я работал в продуктовом магазине, не хотя у меня было пара вариантов, касающихся музыки, пока я их не осуществил. Это могла быть моя игра, думал я. Но затем я вспомнил слова своего отца в ту пятничную ночь 3 года назад, когда мы ехали мимо моей бывшей школы и стадиона, на котором мог играть я. Ты делаешь то, к чему Господь призвал тебя. Скорее после того, как я увидел по телевизору своего бывшего одноклассника, у меня появилась возможность спеть и сыграть в лагере. Чек, который дали мне после этого, намного превышал все те суммы, что я получал за свою музыку. Его даже хватило, чтобы оплатить мой долг перед колледжем. В декабре 1998 года, когда с долгом было покончено, я бросил работу в Онс, съехал из той квартиры, где жил вместе с другом его бабкой и дедом в Оунс-сайде и уехал домой, не зная, стоило ли остаться дома или всё же вернуться в Калифорнию. Как всегда, в важные моменты моей жизни я вёл серьёзные разговоры с родителями, касающиеся тех планов, которые Господь имеет на меня. Мать, как обычно, посоветовала мне обратиться за советом к Писанию. Отец понимал важность решения, перед которым я стоял, и он предложил мне пожить вместе с ним в хижине его друга, где мы могли молиться и поститься вместе. Это было особенное время. В хижине не было никакой связи с внешним миром, даже сотовых телефонов. мы постились, молились, рыбачили и разговаривали. Место было удивительно успокаивающим. В своих молитвах я просил Господа избавить меня от очередного перетягивания каната. Я больше не хотел поступать по своей воле. Я сказал ему, что сделаю всё, что он хочет, чтобы я сделал. Пока мы жили в той тишине, я почувствовал, как Бог говорит мне, что желает, чтобы я вернулся на западное побережье. Уверен ли ты, просил я. Я ушёл оттуда, я могу служить здесь в Жатве. Ты действительно хочешь, чтобы безработный и бездомный парень вернулся в Калифорнию? В тишине я почувствовал, что Господь хочет, чтобы я вернулся в Калифорнию. Я верил, что у него есть план, и он даст мне всё, чтобы я следовал этому плану. Сообщить об этом моему отцу было нелегко. Когда мы ехали домой, Я рассказал ему всё. Я знал, что мой выбор будет для него большим ударом. Я мог представить себе, как волнующе для отца, что сын помогает ему в служении, но этому не суждено было случиться. Я извинился перед ним, и он сказал, что понимает. После того, как мы вернулись домой, случился ещё один разговор с родителями. Они оба согласились, что я поступаю правильно. В воспоминание о Рождестве. Я остался в Индиане на всё Рождество. Праздничным утром наша семья собралась вместе, Эйприл была со своим мужем Трентом. Каждое рождественское утро родители выбирали кого-то из детей, чтобы он раздавал подарки, и сегодня была моя очередь. Я вручил все подарки, кроме одного, самого большого, который стоял за ёлкой. На нём не было имени. Чей он? спросил я. "Он твой?" ответила мама. Я понятия не имел, что это, но принялся разворачивать и заметил, что пока я это делал, все бросили свои занятия и повернулись ко мне. Развернув бумагу, я увидел, что это была гитара. И не просто гитара, а фирменный Taylor, который, как я хорошо знал, стоит не меньше 2000 долларов. Я не мог сказать ни слова. Я не только Никогда не просил такого, но знал, что и сам никогда не смогу позволить себе её просить. Тайлер было как просить подарок в 20 раз дороже, что всё, что я получал раньше, о таком я и мечтать не мог. Мои глаза наполнились слезами, остальные вокруг тоже начали плакать. Я глядел свой подарок, всё ещё не веря, что он реален. Я до сих пор помню слова, прозвучавшие у меня в голове. Боже, я сделаю для тебя всё, не моя воля, но твоя да будет. в предвкушении я начал перебирать струны нового инструмента хотя до этого я никогда не думал что смогу стать полноценным музыкантом я начал понимать что Господь и вправду даровал мне музыкальные способности подарок моих родителей был серьёзным подтверждением того что эти способности были даром который нужно направить на служение ему и теперь мне не нужно было занимать гитару у друга чтобы использовать этот дар ещё до Рождества я сказал матери что мне очень нужна своя гитара Жан-Люк заметил, что мне нужна собственная гитара. Он знал, что я единственный человек из всех его знакомых, который берёт гитару у других, чтобы играть в церкви. Но также я сказал матери, что не знаю, как мне достать её. "Я знаю, знаю", ответила мама, скрывая тот факт, что они с отцом уже купили её. Однажды разговаривая со мной по телефону, они узнали, как мне нравится вести службы в церкви. Они чувствовали, что Господь выбрал музыку как способ исполнения через меня своей воли. Как-то мать мыла тарелки на кухне и вдруг почувствовала, что несмотря ни на что, они должны купить мне гитару, даже если не могут позволить её себе. Так казалось, что у отца было тоже ощущение. Поэтому они решили взять в суду и купить мне Taylor, как бы инвестируя деньги в моё духовное будущее. Но прежде чем подписать кредитный договор, они взяли с моих братьев и сестры слово, что те ни слова не скажут мне. Но они объяснили Эйрприл, Джарду и Джошу, что не могут позволить себе подарить им такие же дорогие подарки, и их подарки в этом году будут скромнее моего. Но братья Эйприл так обрадовали за меня, зная, как много для меня значит гитара, что легко согласились на это. Улетая обратно в Калифорнию, я не стал сдавать в багаж мой драгоценный груз. Моя гид отколежал рядом со мной. Когда я оказался на борту, я видел, что верхние отсеки для ручной клади уже заполняются. У меня началась лёгкая паноя. Я сказал стюардессе: "Я могу положить мою вещь куда угодно, но только не в верхний отсек". Если компания позволила бы, я стоял бы даже в проходе, а гитару положил на сиденье, закрепив ремнями. Стюардесса оказалась очень милой, она помогла мне найти безопасное место для гитары. В Калифорнии я приземлился с сумкой в одной руке и с гитарой в другой. У меня не было ни работы, ни места, где жить, и мои планы не простирались дальше того, что меня должен был подобрать мой друг Брайан и отвезти на конференцию молодых пасторов в библейском колледже. На конференции я столкнулся с ещё одним другом, которого звали Исайя Томпсон. Я знал его, когда посещал часовню на Голгофе в Висте. Привет, я слышал, тебе негде жить, сказал Исайя. Я не знаю, откуда он услышал об этом, скорее всего, мой друг в колледже, с которым мы делили комнату, рассказал ему. Да, это так. ответил я. Исай сказал, что его бабку Висти ищет человек, который ходил бы в магазин, помогал ей посещать врача и выполнял разные другие поручения взамен бесплатно занимая у неё комнату. Других вариантов у меня всё равно не было, поэтому я решил принять предложение бабули Марч. На следующий день один из молодых пасторов Дэевхолл подвёз меня до её дома. Когда мы притормозили у дома, я сказал Дэеву: "Похоже, мы на месте". Ты хочешь сказать, что никогда раньше здесь не был?" Удивился Дэн. Ты вообще не знаешь эту женщину? Нет. Но, похоже, здесь я и останусь. Следующий этап. Я постучал в дверь, и мне открыла улыбающаяся пожилая женщина. Здравствуйте, Мардж. Я Джеррими, представился я. Похоже, что я теперь буду жить у вас. О, у тебя такие красивые глаза, сказала женщина. Заходи же, не стой. Она отвела меня в свой уголок для завтрака, где мы сели за стол и начали знакомиться. Она спросила обо мне, и я рассказал, что вырос я в Индиане, переехал в Калифорнию, чтобы посещать библейский колледж. Играл, а после некоторого времени вернулся домой, пока не почувствовал, что Господь хочет, чтобы я приехал в Калифорнию, хотя жить мне здесь было негде. Марш рассказал мне о своём муже, он был военным и умер несколько лет назад. Нана также говорила о своей вере, и когда она рассказывала, что ей пришлось переживать моменты, когда её вера испытывалась на прочность и укреплялась, я чувствовал её сердце решительность. Наша беседа была немного печальной, было ясно, что ей очень не хватает мужа. Но Марш, несмотря ни на что, улыбалась во время всего нашего разговора. "Давай я покажу тебе твою комнату", сказала она, когда прошёл уже почти час. "Если ты хочешь завтра отправиться за покупками, Вот моя кредитная карточка. В спальне я поставил свою единственную сумку и гитару на пол. Когда марш ушла, я сел на кровати и глубоко вздохнул. На то, чтобы перенести в комнату все свои вещи, мне понадобился всего один раз, да и руки были почти свободны. На моём счёте в банке лежало меньше 20 долларов. У меня был сотовый телефон, но не было машины. Хорошо, господи, подумал я. Вот он я. Что ты запланировал насчёт меня? В тот же день я позвонил Жан-Люку сообщить, что я уже в городе, и он сказал мне, что с его молодёжной группой ничего не вышло. Но поскольку мы с первой встречи отлично поладили, мы всё равно остались на связи и встречались время от времени. Как-то Жан-Люк позвонил мне и спросил, не могу ли я помочь с продажей мерча The Crew на концерте. Мерч официальная продукция с символикой музыкальных коллективов или отдельных исполнителей. После этого они не раз приглашали меня поработать в торговой палатке на концертах. Жан-Люк и его брат Ив даже платили мне немного за помощь. Я был очень благодарен им, за это для меня была важна любая мелочь. Впрочем, более полезными, чем деньги, оказались наши отношения с Жан-Люком и Ивом. Возможность находиться рядом позволяла мне видеть, насколько искренними и целостными они были на сцене и вне её. Жан-Люк никогда не чурался задавать мне самые прямые вопросы, вроде: "Остаёшься ли ты верен слову?" или "Молился ли ты сегодня?" или "Что Господь раскрывал перед тобой за эти дни?" Я нуждался в его примате, чтобы оставаться ответственным перед собой и Богом. Я знал, что Жан-Люк будет задавать мне эти вопросы, и их предвкушение помогало мне поддерживать дисциплину моих духовных привычек. Один вопрос он задавал мне чаще остальных, и мы до сих пор задаём его друг другу: "Как у тебя дела на Кавре?" Во время молитвы мы буквально лежали на полу лицом на ковре. Жан-Люк всё время говорил о Боге. Меня это очень вдохновляло. Из-за своей неуверенности в том, что Бог приготовил для меня, я нуждался не только в примате Жан-Люка, но и в его воодушевлении. Кроме этого Жан-Люк был моим наставником в музыке, и к счастью, здесь он был таким же прямым, как и в моей духовной жизни. О, приятель, будет говорить он со своим франко-канадским акцентом, послушав меня. Ты не всегда укладываешься вовремя, или, чувак. Когда ты поешь песню, делай это с чувством. Он будет спрашивать: "О чём ты хочешь сказать?", чтобы заставить меня задуматься о том послании, что я хочу донести. Когда я буду объяснять, ему, о чём думаю, он будет восклицать: "Так пой об этом". Но вместе с тем он будет специально поощрять меня. Слушая, как я пою и играю, он любил повторять: "Чувак, мне нравится то, что происходит у тебя в сердце". Спустя какое-то время Жан-Люк спросил: "Не хочу ли я сыграть на их концерте пару своих песен?" Этот вопрос застал меня врасплох. Я сильно волновался, даже просто продавая мерч, и наблюдая The Crew на сцене. "Это было бы классно", ответил я, широко улыбаясь. Я сильно нервничал, занимая своё место среди членов группы, глядя на собравшуюся толпу. Я не мог поверить, что стоял на сцене с самими The Crew. Мои первые песни с ними стала прочь. Мне кажется, я больше переживал о Жан-Люке, чем о зрителях, потому что в музыке он был настоящим перфекционистом. Всякий раз, когда я чувствовал, что сбиваюсь с ритма, внутри я весь съёживался. Я так боялся всё испортить, что чувствовал себя роботом. После концерта я позвонил родителям. Угадайте, где я был? Я стоял на сцене и играл с самим Яку. Сказал я им. Они очень обрадовались за меня и спросили, каково это было? Это было безумие, ответил я. Я так волновался, Родители сказали, что хотели бы увидеть меня тогда на сцене, даже ради одной песни, и добавили, что очень мной гордятся. Они всегда говорили мне, как сильно мной гордятся. Отец произносил эту фразу всегда по-особенному, и он сказал мне тогда по телефону: "Я так горжусь тобой, ведь ты служишь Господу". Я до сих пор люблю, когда он это говорит. Жан-Люк не заметил или скорее не обратил внимания на то, что я был сдержанным на сцене, как робот из кинофильма Звёздные войны, потому что он позволил мне сыграть за Крю ещё несколько раз. Было ясно, что я наконец-то двигаюсь в сторону служения через музыку, и люди вокруг меня поощряли это. Но я пока не был готов заявить, что хочу стать профессиональным музыкантом или служить Господу только посредством музыки. У меня не было этих моментов, Я хочу делать то или я хочу стать им. Если меня спросят о музыке, я буду отвечать: если Бог желает, чтобы я делал это, я не против. До этого я уже пытался идти своим путём, видел все негативные последствия этого и не хотел, чтобы это повторилось. Но сейчас я чувствовал, что Господь распахивает для меня дверь в музыкальную карьеру. Одна из возможностей появилась, когда однажды Жан-Люк сказал мне: "Почему бы тебе не сыграть одну из своих песен?" В колледже Сидервилл, теперь это университет Вага, я впервые выступал перед закрю, сыграв этот человек и затем прочь уже с группой. Ажиотаж был невероятным. Чувствуя отклик зрителей, присутствие Господа вокруг и то, что через мою музыку люди вместе со мной переживают его присутствие, я покидал сцену в тот вечер с единственной мыслью: это оно. В этом моё призвание. Я испытал сильное желание играть, петь и делиться с другими тем, что происходило у меня в сердце. Для этого появилось всё больше возможностей внутрь благодаря Жан-Люку. Когда откры crew получали от местных церквей приглашения выступить, но эти даты у них были уже заняты, Жан-Люк отсылал эти церкви ко мне, чтобы иметь возможность ездить, и брал машины на прокат или одалживал у друзей, пока один знакомый не услышал о моей ситуации и не предложил мне свою лишнюю машину, которой он всё равно не пользовался. Точно так же, когда я был ребёнком, люди отдавали нам свои ненужные автомобили. Эта машина тоже не была роскошной, Nissan Sentra, кажется, 1981 года, в ужасном состоянии, когда я ударял по багажнику, клапан открывался, ну хотя бы на ходу. Естественно, я никогда не клал гитару в багажник. Я в любом случае никогда и ни за что не положил бы её в багажник, тем более в такой. Коробка передач в машине была механической, а сама машина настолько старая, что цифры с рычага переключения давно стёрлись. Когда я на автостраде включал четвёртую передачу, двигатель начинал издавать раздражающий пронзительный вой. Друг, с которым мы однажды ехали вместе, перекрикивая этот шум, предположил, что машина всё-таки 5 передач. А где тогда пятая, спросил я его. Он посоветовал мне пройтись по всей коробке, двигаясь вправо и вверх. И что вы думаете? У машины в самом деле оказалось 5 передач. После этого открытия на высоких скоростях автомобиль зазвучал гораздо лучше. Эта машина стала дешевле гитары, но как и мои родители, я был благодарен за то, что Господь вложил в чьё-то сердце желание помочь мне. Пока я жил у бабули Марш, траты у меня были небольшие. Впрочем, я никогда не говорил Жан-Люку, что почти на мели. За продажу Мерседеса крё мне оплатили по сотне долларов. А ещё я немного зарабатывал тем, что пел и играл в церквях. Я никогда не отказывался от возможности заработать, но честно сказать, не слишком сильно беспокоился о деньгах. До этого у меня никогда их не было, поэтому я не чувствовал себя так, будто мне что-то не хватает. Кому-то это время могло показаться тяжёлым, но для меня оно было очень плодотворным. Я рос духовно, будучи частью группы колледжа и карьеры в церкви часовни на Голгофе в Висте. Жан-Люк оказывал на меня большое духовное и музыкальное влияние. Через музыку я видел, как Бог использует меня и открывает передо мной двери. И я наконец начал чувствовать в жизни своё особенное призвание